Другое дело, что за неимением ее расстилают кусок белой ткани, символизирующей тулум мангуса. Поскольку Джалама начал строить большой монастырь, кожа врага была нужна ему для будущих хуралов, молебствий. Ломакина голова Джаламы. Тулум, сопровождавший Джаламу в его странствиях, интересен еще вот чем. Каждый народ, каждый город стараются помимо почитания единого небесного отца, если они еще о нем помнят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 которого она сама убила за измену желтой вере. Ламакина голова Джаламы. Бурдуков рассказывает, что Джаламу не любили многие ламы, но и никто из них не осуждал его ритуалы. И вот при такой личной неприязни Баицкий Лама мне все же объяснил, что в ламайском культе во время некоторых богослужений стелится белое полотно, вырезанное наподобие распластанной кожи мангыса. Мангыс в монгольском эпосе одухотворенное злое начало. Лама говорит, что в главных храмах Лхасы в Тибете у Далай-Ламы и Банчен-Богдо для свершения великих хуралов в честь грозных богов есть настоящие кожи мангысов, но больше их нет нигде. В других местах применяется имитация. Вот и Джалама снял кожу, вероятно, для обрядностей, а не по жестокости, закончил Лама. Бурдуков. Человеческие жертвоприношения. В интернете рериховцы активно распространяют коллективную монографию «Мракобесие для простаков», критикующую мою антирериховскую книгу «Сатанизм для интеллигенции». В ней, в частности, говорится, что не соответствует правде и утверждение Кураева о том, что никто из лам не осуждал ритуалы Джаламы. Ламы активно выступали против его действий, осуждая Джаламу именно за разрушение желтой веры. Однако ни одного примера, когда бы другие ламы осуждали не вообще какие-то действия Джаламы, а именно его тантрические ритуалы и магические манипуляции с кровью и трупами, мои критики не привели. Еще пример их полемической увлеченности. Читая 12 главу станизма для интеллигенции», мы встречаем описание использования содранной кожи «тулум» в качестве молитвенной принадлежности. Диакон Кураев, очевидно, не обратил внимания, где именно, по словам Бурдукова, хранил Джаламу эту необходимую молитвенную принадлежность. Она находилась в юрте-складе, попросту говоря, в кладовой. Это ясно показывает ее значение для ритуалов Джаламы. Если учесть крайне уважительное отношение монголов ко всем предметам культа, факт помещения уникальной молитвенной принадлежности на склад говорит сам за себя, отношение Джаламы к коже мангуса – Можно узнать из диалога с Бурдуковым. Показателен уже сам вопрос Бурдукова, который спрашивает Джаламу, зачем ему эта кожа. Джалама спокойно ответил, кожа нужна для выполнения обряда, но согласился, что в кладовой с продуктами ей, пожалуй, не место, и тут же распределился куда-нибудь ее убрать. Здраво рассудив, легко понять, что кожа киргиза имела для Джаламы какое-то другое значение, но отнюдь не как элемент ритуала, а скорее всего как символ его личного торжества над мужественным противником. Странно. Джалама сам говорит, что кожа нужна ему для выполнения обряда, а рериховцы из этих его слов делают вывод, что кожа киргиза имела для Джаламы какое-то другое значение, но отнюдь не как элемент ритуала. Обряды Джаламы были не настолько эзотеричны, чтобы никто другой их не практиковал. Когда один из подвижников Джаламы Максаржав в 1921 году совершил переворот, он не просто уничтожил белый гарнизон, отряд атамана Казанцева, часть Унгерновской дивизии. Сердце есаула Ванданова, бурята-буддиста, было съедено. При появлении в лагере Ванданова Чуджин-Лама сразу же впал в транс,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 Бардуков, человеческие жертвоприношения, Ламакина, голова Джаламы. Интересно, что в современных случаях человеческих жертвоприношений инициаторами являются представители высшего ламства, Джалама и Чаджин. Ламакина, голова Джаламы. Так что речь идет не об эксцессе, речь идет о традиции, естественно, эзотерической. В северном буддизме в обиходе храмовые и духовые инструменты из человеческих костей,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 В тибетской медицине мясо, сало, череп человека и многое другое употребляются в качестве лекарств. Человеческое мясо и сало преимущественно берутся от казненных, бурдуков, человеческие жертвоприношения. Методы целительства способны были приводить в отропь Для продления жизни очень полезным считалось поваляться на камни, на котором рассекались трупы. Особенно ценился в данном случае камень у обители отшельников Пабонха, близ монастыря Сера, по преданию происходившей с родины буддизма. Сам Далай-Лама не брезговал покататься на гишом на этом выпачканном и отполированном трупами камне. Кычанов-Савицкий – люди и боги страны снегов. А медицинская этика официально не рекомендовала оказывать помощь любому больному. Если больной причинял вред вере, был известен как недруг властей и монашеского братства, то такого больного завещается оставить, хотя бы и были средства для его врачевания, так как такое врачевание поведет только козлу и людским нареканиям. Учебник тибетской медицины Санкт-Петербург, 1908 год. Когда людям рассказываешь о таких страничках буддистских верований и практик, Реакция следует вполне стандартной, да не может такого быть, ведь всем известно, что буддизм – самая миролюбивая религия на Земле, это или выдумка, или вы все понимаете неверно, это всего лишь аллегории, метафоры. Да, буддистская философия говорит, что зверский облик и ритуальная жестокость шимнусов направлены не против инакомыслящих людей, а против непринявших буддизма демонов, а точнее человеческих аффектов. Именно аффекты оказываются врагами веры. Именно их режут длинными ножами палачи мусы. Борьба с аффектами производится посредством концентрации на образах этих грозных существ, которых и бросают в бой с внутренним неприятелем. При этом создаваемый в медитациях образ не признается реально существующим. Здесь как бы персонализируется сакральный гнев человека против искушения. В данном случае я опираюсь на книгу Лама Анагарика Говинда «Психология раннего буддизма. Санкт-Петербург. 1993 год». Однако надо учесть, что Лама Говинда – европеец, Эрнст Лотер Гофман, скончался в 1985 году и проповедник буддизма для европейцев. Ему хорошо известно, под какие стандарты гуманизма надо подгонять предлагаемый им продукт, а потому к его книгам как и к проповедям нынешнего Далай-Ламы в западных СМИ или к лекциям датчанина Оли Нидола, стоит относиться с изрядной таликой осторожности, не принимая рекламу за нечто, всегда адекватно передающее реальность. И все же мы видели, что эти метафоры вполне могут превращаться в практику даже у весьма образованных лам. Кроме того, простые верующие уж тем более склонны все это воспринимать весьма конкретно. О том, что между подобными медитациями и колдовской практикой и жертвоприношениями не было слишком большого разрыва, я заключаюсь из такого, например, свидетельства. Проклятия произносились над питьевой водой. Этот ритуал, начу, вошел даже в тибетские буддийские обряды. Другое распространенное проклятие заключалось в взрывании в землю имени и изображении врага и в обращении к божествам с призывом «убить врага»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 Ломакина голова Джаламы. Конечно, врывать сердца из груди живых людей – это идет во благо человека. Карма убитого от этого становится лучше. Нет, это не шутка. В буддийском каноне есть сочинения, например, нья я трай которые разрешают в некоторых случаях убийство человека. Если кто-то ведет жизнь, полную злых дел, приносящих много несчастий, то такую жизнь можно пресечь, потому что тогда эта злая личность, погрязшая в грехах и заблуждениях, быстрее возродится вновь. Гневные тантрические божества существуют еще и потому, что должны защищать учения Шакьямуни всеми возможными способами. Богиня Лхамма, явившись во сне Пал джи Дорджи в своем гневном образе, повелела убить грешного Цинпо во имя исполнения долга по защите буддизма. Кычанов, Савицкий, люди и боги страны снегов. Речь идет о том, что в 842 году буддийский монах-отшельник Лхалунг Палджи Дорджи убил тибетского властителя, сторонника религии Бонланг Дарму. Для Унгерна и Джаламы кровь на лепестках буддийского лотоса казалась чем-то вполне ему соприродным и естественным. Юзефович самодержец пустыни.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 При втором посещении Тибета, то есть в 1990-е годы, запомнилась беседа с учителем Ташидавой. Бывший Чела, малолетний лама, рассказал мне о зловещем обычае, вроде бы никак не совместимом с буддийской заповедью, бережно относиться к любому живому существу. При возведении культовых зданий под каждым из его краеугольных камней заживо хранили ламу-подростка с выявленными телепатическими способностями. В монастыре, куда родители отдали Ташидаву, в 1957 году рухнули перекрытия. Работая на разборке развалин, 12-летний чело случайно узнал, что отобран для религиозного подвига. Ему предстояло погрузиться в состояние самадхи, то есть остановить сердцебиение и дыхание, и лечь в нишу, которая накрывают каменной плитой. Ташидава в ужасе бежал из монастыря, воспользовавшись метелью, и лишь благодаря этому остался жив». Не так давно при реставрации здания под фундаментом были обнаружены детские скелеты. Говорят, что человеческие останки под краеугольными камнями монастырей служат как бы радиомаяками для телепатических контактов между разбросанными среди гор обитателями. А в том, что такой беспролочный телеграф в Тибете существует, сомневаться не приходится. все Товчинников, Вознесение в Шамбалу, Москва, 2006 Современный буддолог, сам исповедующий буддизм и весьма авторитетный у своих российских единоверцев Торченов, старается объяснить добрые мотивы этих не очень добрых ритуалов. Два великих монаха Йогина плыли из Индии на ланку и везли с собой много золота на строительство на ланке буддийской ступы. Об этом прознала команда корабля и решила убить монахов, чтобы завладеть золотом. Монахи, благодаря своим телепатическим способностям, узнали об этом и решили защищаться. Они рассудили так. Если эти матросы убьют монахов-бодхисаттв, они совершат ужасный поступок, из-за которого они наверняка попадут в ад-авичи. Пять поступков, непременно ведущих к рождению в наихудшем из адов, Убийство отца, убийство матери, убийство архата, внесение смуты и раскола в монашескую общину и пролитие крови Будды. А население Ланки останется без ступы, которая тоже нужна для его совершенствования. Поэтому монахи и их сопровождающие первыми напали на матросов, повязали их и бросили в море. Побудительным мотивом такого, казалось бы, жестокого поступка было сострадание как к самим матросам, чтобы спасти их от адских мук, так и к жителям Ланки, которые могли остаться без буддийской святыни.